Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ о внешней политике России времен Николая I. Здесь речь пойдет о Кавказской войне и о Крымской войне. Итак. Хорошо известно, что в первой половине XIX века в результате активной внешней политики в состав Российской империи вошли территории Грузии в 1801-1804 годах, Финляндии в 1809 году, Бессарабии в 1812 году, Восточной Армении и Северного Азербайджана в 1813 году и территория царства польского в 1815 году. На всех этих территориях русское правительство не проводило сознательной политики насильственной русификации, сохраняло традиционный быт, обычаи и традиции многочисленных народов и народностей, распространило права и привилегии русского дворянства на представителей местных правящих элит, инкорпорировав эти элиты, вообще российское дворянское сословие и так далее. Вместе с тем на ряде присоединенных территорий, которые имели стратегически важное значение, России пришлось столкнуться с довольно активным и жестким противодействием со стороны определенной части местной правящих элит и ряда зарубежных держав, прежде всего Великобритании и Франции, которые явно не желали укрепления позиций России в этих регионах, в частности на Северном Кавказе. В 1816 году, после окончания Наполеоновских войн, командующим особым Кавказским корпусом был назначен прославленный Герой Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенант Алексей Петрович Ермолов, который вскоре представил императору Александру I программу присоединения Северного Кавказа, которая предусматривала целый ряд мер. В частности, переход от отдельных военных операций к планомерному ведению полномасштабных боевых действий против горских народов Чечни. Адыгеи, Кабарды и Дагестана. Второе – строительство опорных крепостных пунктов вдоль всей границы, или, как тогда говорили, пограничной линии, населенные терскими, гребенскими и черноморскими казаками. Третье – создание института аманатов, то есть заложников из числа младших отпрысков знатных горских родов или тейпов, которые жили и обучались вместе со столь же знатными представителями русских дворянских родов. И четвертое – это решительные ответные меры на любые провокации со стороны горцев – в отношении русской армии и линейных терских и черноморских казаков. После одобрения этой программы генерал Ермолов перенес левый фланг кавказской пограничной линии истерика на Сунжу и начал здесь строительство новой системы опорных пунктов и крепостей, в частности Грозной, Внезапной, Бурной и других. А уже в начале 1817 года войска отдельного кавказского корпуса и Черноморского казачьего войска начали полномасштабное наступление на горные районы Чечни и Дагестана. Однако в 1819 году ряд войнахских и аварских тейпов предприняли ответный поход на Сунжинскую укрепленную линию, который закончился полным провалом и разгромом войск аварского хана Ахмета. Затем, подавив многочисленные выступления местных горцев, к 1826 году русские войска заняли всю территорию Адыгея, Абхазии, Кабарды и ряда районов равнины Чечни. Затем в 1827 году генерал Алексей Петрович Ермолов, заподозренный в связях с декабристами, был отозван в Петербург и новым командующим отдельным Кавказским корпусом был назначен генерал Иван Федорович Пацкевич, который отказался от планомерных военных действий и вернулся к прежней тактике точечных карательных экспедиций против мятежных горских аулов. Тем временем среди горских народов Чечни и Дагестана все большее влияние стал приобретать мюридизм. Это одно из самых экстремистских течений в радикальном исламе которая ставила своей целью создание на Кавказе мусульманского теократического государства по образцу средневековых арабских халифатов. Вскоре разрозненные выступления горцев под знаменем мюридизма объединил в единое движение влиятельный мулла. Гази Магомед, который на рубеже 1820-1830-х годов создал в Чечне и Горном Дагестане военно-теократическое государство, получившее название Имамат. Сразу после создания этого государства горцы объявили священную войну против неверных, или так называемый «Газоват», и в 1831 году начали наступление на Грозный и Владикавказ. Однако после того, как горские отряды захватили город Кизляр, русские войска во главе с генералом Григорием Владимировичем Розаном, перешли в контрнаступление и оттеснили противников в горные районы Дагестана. А в апреле 1832 года при штурме аула Гимры Погиб сам Газима Гомед и новым имамом стал его ближайший соратник Мула Гамзат Бек. В 1834 году он захватил центр аварского ханства горное село Хузнак и уничтожил весь стейп аварского хана Ахмата, принявшего незадолго до этого подданство Российской империи. Однако в том же 1834 году сам Гамзабек пал жертвой кровной местью. И новым главой кавказского имамата был провозглашен имам Шамиль. Именно ему удалось довольно быстро собрать под свои знамена до 300 тысяч вооруженных горцев и осуществить ряд крупных военных операций против русских войск. В частности, в 1842 году он нанес крупное поражение отряду Павла Христиановича Грабе в так называемом Ичкеринском сражении, а в 1843 году его джикиты захватили Тимир-хан Шуру и начали боевые действия в Северном Дагестане. А я напомню, кстати, что незадолго до Ичкеринского сражения Павел Христианович Грабе прославился тем, что именно он брал штурмом знаменитый аул Ахульга, который был центром имамата Шамиля. Ну, надо сказать, что военные успехи горцев серьезно встревожили сановный Петербург и по предписанию тогдашнего военного министра Александра Ивановича Чернышева, Побывавшего с инспекционной поездкой на Кавказе, был наложен строжайший запрет на ведение любых наступательных действий против горских племен, которые к тому времени создали довольно внушительную сеть оборонительных пунктов в горной части Дагестана и Чечни. Однако в 1844 году новым наместником на Кавказе был назначен генерал-адъютант князь Михаил Семенович Воронцов, который вновь вернулся к тактике активных наступательных действий, и уже в мае 1845 года пятью отрядами, а именно чеченским под командованием генерала Александра Николаевича Лидерса, дагестанским под командованием генерала Василия Осиповича Бейбутова, Самурским под командованием генерала Моисея Захаровича аргутинского Долгорукова, Лизгинским под командованием генерала Григория Евсеевича Шварца и Назрановским под командованием генерала Петра Петровича Нестерова, вторгся в пределы Имамата и захватил новую резиденцию Шамиля «Аул Дарго». Надо сказать, что полномерное наступление русских войск, которое продолжалось почти 6 лет, то есть с 1845 по 1851 год, заставило многих старейшин э, дагестанских и чеченских тейпов прекратить свое сопротивление и признать подданство русского царя. Социальная база имама Шамиля стала стремительно сужаться, и он решил в этой ситуации заручиться поддержкой извне. Накануне Крымской войны 1853-1856 годов он сговорился с командующим Анатолийской турецкой армии о совместных действиях против русских войск на Кавказе и уже в 1854 году захватил город Цинандали. Однако затем из-за разногласий с турецким командованием Шамиль оставил Цинандали и вновь отошел в горные районы Чечни. После завершения Крымской войны русское правительство сосредоточило на Северном Кавказе 200-тысячную группировку войск, которую тогда возглавил новый наместник на Кавказе генерал-фельдмаршал князь Александр Иванович Борятинский. Взяв на вооружение старую тактику генерала Алексея Петровича Ермолова, в 1857-1858 годах он, Занял всю территорию Чечни и начал наступление на горные районы Дагестана. Уже в феврале-марте 1859 года Шамиль был выбит из очередной своей резиденции высокогорного э, аула Ведино, А в августе 1859 года он был разбит и на условиях почетной капитуляции взят в плен в горном ауле «Гуниб». Причем, надо сказать, что менее чем через месяц после своего пленения, Шамиль был принят императором Александром II, который позднее еще дважды встречался с ним, а затем в 1868 году своим именным указом даровал ему потомственное российское дворянство и большой особняк в Калуге, откуда он потом переехал в Киев, а затем совершил знаменитую поездку в Мекку, где и скончался. После падения Шемеля боевые действия на Кавказе продолжились еще пять лет, и только после подавления последних горских отрядов войсками генерал-лейтенанта Николая Ивановича Евдокимова в Западной Черкесии Многолетняя и кровопролитная Кавказская война завершилась победой русских войск. В мае 1864 года новый кавказский наместник, главнокомандующий русскими войсками на Кавказе, великий князь Михаил Николаевич, отправил императору Александру II такую телеграмму. «Имею счастье поздравить Ваше Величество с окончанием славной Кавказской войны». Отныне не остается более ни одного непокоренного племени. Но между тем, я хотел бы еще раз подчеркнуть то обстоятельство, что во всех вновь приобретенных территориях русское правительство, в отличие от тех же европейцев, никогда не проводило сознательной политики насильственной русификации. А, а тем более ассимиляции и уничтожение местных народов и племен, сохраняя их традиции, быт, обычаи и верования, в том числе в пестром кавказском регионе. Ну теперь бы я хотел а, немного осветить историю Крымской войны, которая, как известно, распадается на собственно русско-турецкую войну 1853-54 годов и собственно войну. Российской империи с коалицией европейских держав, то есть в 1854-1856 годах. Причем я хотел бы сказать, что ряд современных авторов пытаются представить эту войну как Первую мировую войну, поскольку коалиции европейских держав, где, как известно, заправляла Великобритания, ударила не только по Крыму, но и по всему периметру российских границ. Но дело в том, что и на <coughs> севере, и на Дальнем Востоке России удалось быстро отбиться от попыток начать боевые действия на этих территориях, а основные события этой войны были сконцентрированы в Крыму, поэтому эту войну традиционно называют «Крымской». Ну, сначала я освещу дипломатическую подготовку к этой войне, а затем ее ход. Итак. Борьба европейских монархов с революционными событиями 1848-1849 годов лишь на время отвлекла их от решения вечно проклятого восточного вопроса. И как только революционная угроза в Европе была устранена, бывшие союзники вновь оказались по разные стороны баррикад. Император Николай I прекрасно, пометуя о том, что именно он сыграл решающую роль подавление европейских революций, намеревался взять реванш за дипломатическое поражение 1840-1841 годов, а я напомню, что именно тогда в пику анкероскелесийскому договору были подписаны две лондонских конвенции, и стал усиленно готовиться к очередной войне с Османской империей. Выступая против Стамбула, русский император наивно надеялся на договоренность с Англией, правительство которой с 1852 года возглавил его давний приятель лорд Джордж Абердин. И на изоляцию Францию, где в том же 1852 году на троне утвердился бывший французский президент, племянник корсиканского чудовища, то есть Наполеона Бонапарта, Луи Наполеон III. При этом Николай I был абсолютно убежден, что любой союз между этими державами, то есть Францией и Англией, был просто исключен, поскольку французский монарх никогда бы не простил англичанам убийство его родного дяди, Наполеона I, а англичане вряд ли бы пошли на союз с французским монархом, который в нарушение Венских соглашений 1815 года занял французский престол. Кроме того, русский император Николай I очень рассчитывал на лояльность Пруссии, где тамошний король Фридрих-Вильгельм IV, бывший шурином Николая I, Привык повиноваться своему могущественному зятю, а также на признательность нового австрийского императора Франца Иосифа I, который был обязан России спасением от венгерской революции. Но все эти расчеты Николая I и его министра иностранных дел графа Карла Васильевича Неселероде по меткому замечанию академика Евгения Викторовича Торле лопнули как мыльный пузырь. В марте 1853 года между Англией и Францией был подписан секретный договор, направленный против национально-государственных интересов Российской империи в восточном вопросе. Кроме того, в Петербурге явно недооценили и масштаб притязаний венского двора на обладание всеми Балканами. Поэтому австрийский двор, опасаясь усиления России, Именно в этом регионе готов был поддержать любую акцию, направленную против Российской империи. Но хорошо известно, что основные причины Крымской войны они коренились в столкновении так называемых глобальных или, как утверждалось ранее, колониальных интересов России и великих европейских держав, прежде всего в Великобритании, Франции и Австрии, на Ближнем Востоке и на Балканах. При этом, если европейские державы, которые желали сохранить Османскую империю как противовес России в этом регионе, больше стремились к ее экономическому порабощению, то Россия давно вынашивала планы полного уничтожения своего давнего заклятого врага, гибель которого представлялась российскому монарху Николаю I лишь вопросом времени. Непосредственным поводом к началу Крымской войны послужил давний спор между католическим и православным духовенством, о так называемых палестинских святынях, находившихся на территории Османской империи. Поскольку право решать этот давний спор, принадлежал исключительно турецкому султану, но в данном случае Абдул-Меджиду I, то и Николай I, и Наполеон III, оба искавшие повода для давления на Стамбул, активно вмешались в спор. Естественно, Николай I на стороне православной церкви, а император Наполеон III на стороне римского престола». Ну, надо сказать, что Николай Павлович, будучи уверенным в том, что Англия, Австрия и Пруссия сохранят нейтралитет в русско-французском конфликте, а сама Франция не решится воевать в одиночку с Российской империей, по сути дела стал действовать напролом. Уже в феврале 1853 года по его указаниям в Стамбул прибыла русская дипломатическая миссия во главе с князем Александром Сергеевичем Меншиковым, которая должна была убедить турецкого султана не только признать права православного духовенства на палестинские святыни, но и заключить специальную конвенцию о признании российского монарха покровителем всех православных подданных, Османской империи. Однако по совету английского посла Султан Абдул Меджид I уступил в вопросе в палестинских святынях и даже отправил в отставку франкофильского министра иностранных дел имена фауд Пашу, но подписать русско-турецкую военную конвенцию категорически отказался. В ответ на это поведение турецкого султана в мае 1853 года. Князь Александр Сергеевич Меншиков объявил о разрыве дипломатических отношений с блистательной портой и отбыл в Петербург. С отбытием русского посла из Стамбула, по сути дела, начинается история Крымской или Восточной кампании. Но я уже говорил, что на первом этапе эта война носила характер именно русско-турецкой войны, и вот сейчас я немножко освещу ход этой войны. Итак. В июне 1853 года русская армия под командованием князя Михаила Дмитриевича Горчакова перешла пограничную реку Пруд и вступила на территории Молдавии и Валахии. В этой ситуации в срочном порядке была создана международная Венская конференция полномочных представителей Англии, Франции, Австрии и Пруссии, которая направила в Санкт-Петербург и специальную ноту, содержащую предложение – о решении русско-турецкого конфликта на общеевропейском международном конгрессе. Николай I охотно согласился с этим предложением своих западных коллег, однако турецкий султан абдул I, опять-таки подстекаемый английским послом, отклонил его. В конце сентября 1853 года, заручившись поддержкой европейских держав, Он в ультимативной форме потребовал очистить территорию вассальных дунайских княжеств, но, получив категорический отказ, 4 октября 1853 года объявил России войну. Надо сказать, что боевые действия в очередном русско-турецком конфликте, как всегда, развернулись на Дунайском и Кавказском фронтах. Дунайской армии генерал Михаил Дмитриевича Горчакова В самом начале войны пришлось отбивать постоянные попытки турецкой армии Амер-Паши форсировать Дунай. Но на Кавказском фронте ситуация сложилась более благоприятно. Уже в ноябре 1853 года командующий особым Кавказским корпусом генерал-лейтенант Василий Осипович Бейбутов отразил нашествие турок на Ахалцих, а затем нанес им крупное поражение – под Башкотекляром. Однако самым значительным успехом всей военной кампании 1853 года стала блестящая победа Черноморской военно-морской эскадры под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова, которая была одержана 18 ноября 1853 года в знаменитом Синопском морском сражении, в котором был уничтожен весь турецкий парусный флот под командованием Осман Паши, который предполагалось как раз и задействовать для проведения десантной операции на Южном Кавказе. Тем временем в Париже и Лондоне победа русского оружия на Черноморском и Закавказском театрах военных действий расценили как удобный предлог для начала войны с Россией под флагом защиты территориальной целостности Османской империи. Уже 4 января 1854 года Англия и Франция, грубо нарушив Лондонскую конвенцию 1841 года, вели свои военно-морские эскадры в Черное море, и потребовали от России вывести ее войска с территории Дунайских княжеств, то есть Молдавии и Валахии. Однако Россия отказалась выполнить этот наглый ультиматум и 15-16 марта 1854 года Лондон и Париж объявили России войну. Между тем русское командование приняло решение о генеральном наступлении на Рущук и Селистрию. Уже 18 марта 1854 года корпус генерал-майора Николая Ивановича Ушакова разбил турок под Бабадатом и отбросил их к варне и шумле. Однако новый командующий Дунайской армией фельдмаршал Иван Федорович Паскевич сначала отложил, а затем и вовсе приказал снять осаду Челистрии из-за угрозы вступления в войну против России австрийской монархии. Затем в августе 1854 года э, фельдмаршал Паскевич, получив приказ из Петербурга, полностью отвел свою армию с территории Молдавии и Валахии и отдал дунайские княжества на откуп австрияков. В это же время на Кавказском фронте турецкая армия Мустафы Зариф-Паши Торглась на территорию Гурии и начала стремительное наступление на Батумском и Ереванском направлениях. Но уже в конце июля 1854 года корпус генерала Василия Осиповича Бебетова разгромил турок при кюрюк и остановил их наступление. Тем временем союзный англо-французский флот предпринял попытку расширить зону военных действий и высадить свои боевые десанты на Алландском архипелаге под Архангельском и Петропавловском-Камчатским. Однако все эти попытки э, окончились безрезультатно. Тогда союзное командование в лице французского маршала Армана Сент-Арно и британского генерала Фрицея Реглана приняла решение сосредоточить все свое внимание на Черноморском регионе. Уже к осени 1854 года противник сосредоточил под Варной огромную 120-тысячную группировку войск, которая в начале сентября 1854 года была переброшена на западное побережье Крыма, к Евпатории и САК. После переброски неприятельских войск 8 сентября 1854 года русская армия под командованием генерал-адъютанта князя Александра Сергеевича Меншикова Попыталась остановить противника на реке Альме, однако в ходе состоявшегося сражения она не смогла одержать верх над превосходящими силами противника и отошла сначала к Севастополю, а оттуда к Бахчисараю. Сам Севастополь, как главная база Черноморского военно-морского флота, был довольно неплохо укреплен с моря, однако с суши он почти не имел никаких Укреплений, строительство которых только-только началось по решению Военного совета Черноморского флота, в состав которого тогда входили адмиралы Владимир Алексеевич Корнилов, Павел Степанович Нахимов, Владимир Иванович Истомин и ряд других персон. Тогда же на военном совете после довольно бурной дискуссии было принято знаменитое решение затопить между Константиновской и Александровской бухтами несколько старых парусных судов, чтобы полностью обезопасить севастопольский рейд от прохода вражеских военных кораблей непосредственно к самому Севастополю. Надо сказать, что в первые дни обороны Севастополя военный гарнизон, Главной базы Черноморского флота едва насчитывал 17 тысяч моряков. Однако уже в начале октября 1854 года в город прибыла часть русских войск под командованием генерала Александра Сергеевича Меншикова, и число защитников Черноморской цитадели сразу выросло до 35 тысяч. Штыков. В кратчайшие сроки в Севастополе была создана эшелонированная система укреплений протяженностью более 8 километров, прикрывавшая собой всю южную часть города, на котором разместили 8 бастионов, 20 батарей и более 40 редутов, люнетов и лонжементов. К строительству этих укреплений были привлечены тысячи матросов, солдат и простых горожан, а всеми фортикационными работами руководил талантливый военный инженер полковник Эдуард Иванович Татлебин. 5 октября 1854 года началась первая бомбардировка Севастополя из 120 полевых и 1340 корабельных орудий, в ходе которой по городу было выпущено свыше 50 тысяч снарядов. По замыслам союзного командования, которое после смерти маршала Сент-Арно возглавил французский генерал Франсуа Конрабер, этот огненный смерч должен был разрушить все городские укрепления и подавить саму волю защитников городу к какому-либо сопротивлению». Однако безнаказанного избиения севастопольского гарнизона у союзников не получилось, поскольку русские артиллеристы ответили неприятелю прицельным огнем из 268 артиллерийских орудий и подбили 8 вражеских кораблей, которые позорно вынуждены были отступить от Севастопольской бухты. Надо сказать, что решительный и умелый отпор русских моряков и пехотинцев стал полной неожиданностью для союзного командования, которое рассчитывало взять Севастополь малой кровью. Защитники Черноморской цитадели могли праздновать очень важную, военную и моральную победу. Однако радость этой победы была омрачена гибелью командующего Черноморским флотом вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова, ставшей жертвой этой бомбежки. Теперь оборону Севастополя возглавил его преемник, вице-адмирал Павел Степанович Нахимов, который официально стал военным губернатором и начальником Севастопольского порта. 13 октября 1854 года русская полевая армия под командованием генерала Александра Сергеевича Меншикова вступила в новое сражение с противником под Балаклавой, где дивизия генерала Павла Петровича Лепранди уничтожила весь цвет английской легкой кавалерии. Однако трусливый и нерасторопный царский фаворит так и не сумел развить столь долгожданный успех и отдал приказ о дальнейшем отступлении своих войск от Севастополя. 5 ноября 1854 года состоялось новое сражение под Инкерманом, которая, несмотря на стойкость и мужество двух дивизий генералов Петра Яковлевича Павлова и Федора Ивановича Саймонова, закончилась новым поражением русских войск. Вместе с тем, само это интерманское сражение сорвало штурм Севастополя, который был намечен союзным командованием на 6 ноября того же года. Более того, именно после этого сражения союзное командование вновь отказалось от нового штурма Севастополя, укреплений и приступила к активизации осадных работ. Между тем, в конце декабря 1854 года в Вене открылась конференция министров иностранных дел Великобритании, Австрии, Франции и полномочного представителя России, на которой русскому послу при австрийском дворе князю Александру Михайловичу Горчакову были предложены условия окончания войны и подписание мирного договора, одно из которых им было полностью отклонено. В результате работа этой конференции была фактически сорвана, и боевые действия в Крыму возобновлены. Более того, под давлением Версальского двора в состав союзной коалиции вступило и Сардинское королевство. В начале февраля 1855 года генерал Александр Сергеевич Меншиков предпринял попытку овладеть Евпаторией, но после провала этой операции он был наконец-то отправлен в отставку и новым командующим русской армии в Крыму был назначен генерал Михаил Дмитрич Горчаков. Этот указ, он, по сути дела, оказался последним в жизни Николая I, который скончался 18 февраля, 1855 года. Надо сказать, что в общественном сознании до сих пор бытует довольно расхожая версия, что российский император покончил жизнь самоубийством, приняв сильно действующий яд. Однако известный советский историк профессор Занечковский, который специально исследовал эту проблему по личной истории болезни государя-императора, отверг эту ложную версию и достоверно доказал, что причиной смерти государя стала банальная двухсторонняя пневмония, то есть воспаление легких. А я хочу напомнить, что в быту Николай I был вообще неприхотлив, любил спать на обычной односпальной железной постели и очень часто накрывался простой шинелью. Пережив довольно суровую для Крыма зиму, союзные войска активизировали боевые действия под Севастополем и в марте мае 1855 года произвели вторую и третью бомбардировку города. Особенно жестоким был так называемый «пасхальный обстрел» в ходе которого по Севастополю было выпущено свыше 168 тысяч снарядов. Однако, несмотря на гибель почти 6 тысяч защитников города, в том числе и контр-адмирала Владимира Ивановича Истомину, которому прямым попаданием ядра оторвало голову, севастопольский гарнизон продолжил героически сражаться. После пасхального обстрела города союзные войска возглавил французский генерал Жан-Жак Пересье, который был сторонником активизации военных действий против русских войск. Уже в мае 1855 года союзники предприняли ряд мощных атак на севастопольские бастионы и ценой огромных потерь овладели рядом укреплений у главной линии бастионов – однако большего достичь им так и не удалось. Тогда, в начале июня 1855 года, после четвертой бомбардировки Севастополя, союзники начали мощный штурм так называемой корабельной стороны, но 20 тысяч моряков и пехотинцев под командованием генерала Степана Алексеевича Хрулева и адмирала Александра Ивановича Панфилова успешно отразили натиск 45-тысячной группировки неприятеля. При этом в конце июня 1855 года при осмотре боевых позиций Малахова-Кургана был смертельно ранен и адмирал Павел Степанович Нахимов. И оборону города возглавил его боевой товарищ, новый военный губернатор города и командир Севастопольского Порта адмирал Федор Михайлович Новосильский. В начале августа 1855 года армия генерала Михаила Дмитриевича Горчакова атаковала противника на реке Черной, но потерпев очередное поражение, отошла на исходные позиции, а буквально через пару дней... Противник предпринял еще две массированных бомбардировки Севастополя, после чего пошел на решающий штурм, в котором приняло участие почти 60 тысяч человек. Этот мощный приступ неприятеля был успешно отражен на всех участках обороны города, кроме ключевой позиции Малахова-Кургана – которой ценой огромных потерь заняла дивизия французского генерала Патриса Макмагона. Потеря центра русской обороны фактически решила участь Севастополя, и вечером того же дня по приказу генерала Горчакова все защитники Черноморской цитадели покинули южную часть города, но союзники так и не добились капитуляции русских войск, которые сумели сохранить полную боеготовность и высокий моральный потенциал. Вместе с тем падение Севастополя отнюдь не привело к окончанию самой Крымской войны. В ноябре 1855 года войска особого Кавказского корпуса под командованием генерала Николая Николаевича Муравьева овладели крепостью Карс, огромный гарнизон, который возглавлял английский генерал Вильям Вильямс и устремился к разыруму. Однако дальнейшее продолжение войны теряло всякий смысл, и по обоюдному согласию сторон начались мирные переговоры, которые завершились 18 марта 1856 года подписанием печально знаменитого Парижского мирного трактата. Надо сказать, что на этих трудных переговорах граф Алексей Федорову Орлову, возглавлявшему российскую делегацию на Парижском мирном конгрессе, удалось искусно сыграть на англо-французских противоречиях и добиться менее тяжелых условий договора, чем это можно было ожидать. По условиям Парижского мирного трактата, первое, Россия теряла устье Дуная и южную часть Бессарабии, второе, Россия лишалась права иметь на Черном море свой военно-морской флот и прибрежные арсеналы с оружием и боеприпасами. Третье, Черное море объявлялось нейтральным, что делало по факту беззащитным все Черноморское побережье Российской империи. От Одессы до Батума четвертые территории, оккупированные во время войны, подлежали взаимному обмену, то есть Россия возвращала Турции Карс, а союзники возвращали России Севастополь, Евпаторию и другие крымские города». Ну и последнее, о чем я хотел сказать. Подводя итоги Крымской войны, следует признать, что она, первая нанесла сокрушительный удар по всей внешнеполитической системе, созданной России в результате ее военно-дипломатических побед 1826-1833 годов. Второе, она серьезно подорвала престиж России на международной арене. И, и наконец, в-третьих, явилась сильнейшим толчком к развалу внутренней базы самодержавию и осознанию правящими кругами Российской империи необходимости начала кардинальных экономических, социальных и политических реформ. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою лекцию. Благодарю за внимание. До свидания.